Булата из 21 века. Сладкое время глядишь и вернется копейкою, кровью и порохом тянет от близких границ, смуглая сабра с оружием, с тонкою шейкою, юной хозяйкой глядит из-под черных ресниц. Булата Куджава, солдатка. Израиль 1993 год. Да чего в этом мире перемены обманчивы? И сегодня сирены над домами гудят. В нашем доме беда. Нашим девочкам, мальчикам машем вслед. Говорим, возвращайтесь назад. Вы опять в карауле. И от пули не прячетесь. И опять ваши мамы поздней ночью не спят. Вы ловили за партами солнечных зайчиков. А сегодня ушли. За солдатом солдат. До чего в этом мире перемены обманчивые. Только песни другие у наших ребят. Вновь страна доверяется девочкам, мальчикам. Повторяем опять. Возвращайтесь назад. 2002 год.